Глава 17. Одним совместным завтраком вместе обиженных драконесс не ограничилось. Они решили сопровождать Лора везде. Громко комментируя окружающее, от цвета газона до скорости, с которой студенты росасывались с дороги. В административном здании они пытались вовлечь Лора в обсуждение картин холла. И в итоге обозвали его недостаточно чутким для понимания прекрасного, раскритиковали его и мой кабинеты, а потом принялись за страшное, покушались на рабочий стол и Лора. Был у Илора такой пунктик: стол только для дел, и посягательств на рабочей плоскости он не терпел совершенно. Если любовницы хотели его особенно позлить, они на столы залезали. раскладывали на столешницу грудь и филейные части. Попытки Илора согнать их со священного места в моём кабинете было слышно лучше, чем хотелось бы. Я знала, что Илор злился и понимала, что он скорее сломает себе лапу, чем причинит вред Верии, Диори или Сириен, так что сочувствовала его бессилию и хасадить, но понимала, сам виноват. Твои слабости всегда используют против тебя. Это неизбежно, поэтому слабости надо либо хорошо скрывать, либо вовсе их не иметь. Он был виноват сам, но когда раскрасневшийся Илор ворвался ко мне и попросил написать соректору Дигону требование немедленно забрать у Любовниц допуск на территорию академии, я отправилась искать бумагу и письменные принадлежности. Почти сразу мне встретилась синеглазая профессор Имарана из Азарана. согласившейся одолжить необходимое. Декан стихийных магов вблизи она царапала ментальной магией. Настолько много сильных ментальных амулетов на ней оказалось. Я даже растерялась, что эта женщина так тщательно скрывала. Вручив мне стопку бумаг, бланки с макрографическими печатями доставки, чернильницу и перо, она равнодушно спросила: "Этого достаточно?" И на моём кевке и благодарности наше общение завершилось. А меня неожиданно сильно задело, что она не сказала ничего личного, никак не обозначила, что знает Халлена, хотя он учился под её началом. Хотя бы одной фразы, что она рада видеть его живым, хоть с доброго взгляда было бы достаточно. Но эта женщина, внешне казавшаяся подростком, была холодна как лёд. Впрочем, это не моё дело. Моё дело написать царектору Дигону прошение. После него я составила и отправила в страны альянса запросы на инициацию расследования кражи в целительском крыле. Только самолётики улетели, явился злой Илор и попросил отправить Дигону требование удалить посторонних с территории академии. Затем снова прошение и наконец ультиматум. Или Дигон закрывает любовницам допуск или Элор принимает решительные меры». Все четыре письма остались без ответа. Вера и Диора шумно обследовали административное здание и предлагали сделать ремонт, чтобы освежить это убогое место. Элор что-то изучал в кабинете и то и дело ворчал. «Я скучала. Даже к Дориону не зайти, у него занятия». И рисовала трактат о любви. Не оторвалась от него, и когда Илор принёс мне тонкий металлический браслет, положил рядом со стопочкой чистых листов. Пахло раскалённым металлом с примесью корицы и непонятной кислинки. Кажется, Илор был зол. Это для связи с кристаллом Академии. Он следил за размеренным движением пера. Лучше его носить. Да, спасибо. Меня смущало внимание к моим рукам. Хотя дело, скорее всего, было в перье, которое он не мог украсть из-за нашего уговора. Напиши Дигону письмо на этом рисунке, может, так его пройдмёт. Я медленно подняла взгляд, и Лорн висел над столом. Скулы напряжены, глаза тёмные, ноздри раздуваются. Пора мне обновить маскирующее запах зелье. Ты, начал было Илор. В его кабинете что-то разбилось. Он рванул туда, а я прихватила браслет, распахнула окно и выпрогнала на газон, чтобы избежать столкновения с честной компанией. От крика Илора дрогнули стёкла, но вряд ли это впечатлило Веру или Диору, а вот Сирен наверняка сбежала, если она вообще участвовала в этом безобразии. Я направилась к воротам, а аллея к ним сейчас пустовала. Так что на моей совести даже распуганных студентов не было. Надев металлический браслет на запястье, я задумалась, почему Веера и Диора столь агрессивны? Ревность или они чувствуют, что с Элором беда, и это дёргает их нервы. Оказавшись за пределами надвратной башни академии, я зачерпнула магию из своих кристаллов и телепортировалась к Имперскому банку столицы. Пополнение запаса зелий и смена магических кристаллов на хорошо заряженные было делом пары минут, но я могла не возвращаться, а остаться пообедать в весёлом квартале, послушать пение девушек, заняться своими делами. Я даже поймала пролётку и назвала адрес. По пути рассеянно глядела на проплывающие мимо величественные здания со сверкающими в лучах солнца широкими окнами. Так не похожими на узкие стрельчатые глаза Академии драконов, пыталась разодорить себя предстоящим отдыхом, пробовала настроиться на столицу, вслушаться в её деловой гул, полный цоката копыт и переливчатых голосов, проникнуться её смешанным, приятным и отталкивающим ароматом. Я честно пыталась любоваться роскошными фасадами, но всё было тщетно. Миня невыносимо тянуло обратно в академию. На сердце было так неспокойно, словно оно осталось там, и его терзали. С каждой минутой в качающейся пролётке становилось всё невыносимее. Я задыхалась, дёргала на скрипучем кожаном сиденье, и запахи и звуки, сам вид здания, яркий солнечный свет раздражали. Стой. Я нащупала в кармане прихваченные в банке монеты. бросилась серебро на сиденье напротив, слишком много за поездку. Соскочила на мостовую и, втянув магию кристаллов, телепортировалась к Академии Драконов. Надвратная башня стояла на прежнем месте, внешне ничего не предвещало беды, и всё же казалось, что я должна бежать, обязана куда-то мчаться. И я пошла, прямиком к административному зданию, быстро, оглядываясь по сторонам. пытаясь понять, что меня пугало и тревожило, почему разрывало от дурного предчувствия. Внешне всё было спокойно, но я знала, что это не так. И от этого знания хотелось кричать. Вместо того, чтобы бежать к месту, где должен находиться Илор, я остановилась. Академия содрогнулась от драконьего рыка. Мальчишка небронированный, как ты смеешь на меня хвост поднимать? А как ты смеешь отменять мои приказы? прорычал в ответ Элор. Я здесь не для красоты, а для дела. Молчать. В тот же мгновение академический браслет на руке завибрировал, в сознание что-то попыталось вторгнуться. Я не сразу сообразила, что это ментальный импульс сообщения через браслет. Хэлэн рассказывала о таком их свойстве, и осторожно его пропустила. От полыхнувших в сознании слов засосала подложечкой. Объявляется дуэль между соректорами. Место проведения полигон при Академии Драконов. Время проведения сейчас. Представителям боевого и щитового факультета немедленно явиться для практического наблюдения за поединком. Я тоже соректор Академии, ты должен ко мне прислушиваться, продолжал спорить Илор. Ты наглец! Возмущался Дигон. Вторгся на мою территорию, ты должен мне подчиняться. Ты недосмотрел за своей территорией, поэтому я здесь, и я заставлю тебя с закрытием доступ. Илор, и Лор и Дигон рычали так громко, что было очевидно, они в драконьей форме и уже на полигоне. Значит, дуэли не избежать.